толпа передо мной разделилась словно выстрел размел ее невидимой волной я бросился вперед слыша крики паники а также и суматоху которая поднялась в тюрьме и на холме позади меня в воздухе прогремел пьяный мужской голос который казалось принесло ветром со всех сторон сразу «Сдохла!» вокруг меня ликовали люди хлопали в ладоши и свистели я моментально ослаб словно кровь отлила от всех конечностей и едва не споткнулся Но тут Малкольм подхватил меня под руку и потянул вперед. Еще один стражник приоткрыл боковую дверь, чтобы впустить нас внутрь, и я вбежал на эспланаду, где взвыл от ужаса. Катерина висела, извиваясь, как червь на крючке, и давилась в агонии, вцепившись в веревку на шее. Лицо ее багровело. «Стоп!» — завопил я, рванув в ее сторону. Тюремщик преградил мне путь и, обхватив меня за пояс, оттащил в сторону. Я яростно брыкался, не сводя глаз с умирающей женщины и уже не слыша криков толпы. Я видел ее нежную шею, кожу, которая надорвалась, и все мое тело внезапно свело судорогой. Я снова был в Нагорье и наблюдал за чьей-то смертью, пока меня тянули прочь чужие неумолимые руки. — У меня есть улики! — закричал я. — У меня! Кто-то вырвал меня из рук стражника и я мельком увидел, как Макгрей лупит его рукояткой своего револьвера. Времени думать или глазеть по сторонам не было. Я кинулся к Катерине, она отчаянно билась, и мне пришлось бросить мешок и обхватить ее за ноги изо всех сил. Она давилась и тужилась, пока я пытался водрузить ее колени себе на плечо. Мэри подбежала ко мне и подтолкнула ее вверх. Лишь тогда я увидел, что Макгрей вступил в кулачный бой с двумя ближайшими тюремщиками. Еще двое подбежали к нам и попытались увести Мэри. «Она невиновна!» — ревел я, и голос мой звенел громче, чем виск Мэри. «Я могу это доказать!» Гигантский кулак отбил руки тюремщиков, высвободив Мэри, после чего бедные надзиратели попятились назад, потому что за шиворот их тащила пара самых сильных рук на земле. «Вы?» — задохнулся я. «Это был священник. Мужчина загородил нас с собой». растопырив руки, и мы наконец-то смогли как следует ухватить Катерину. Раздался выстрел, и я услышал голос МакГрея. «Ах, да прекратите вы, идиоты! Ты, подними-ка это!» Катерина перестала дергаться. Я задрал голову, опасаясь худшего. Но затем услышал, как она кашляет и болезненно сглатывает. Я с трудом перевел дух и выглянул из-за плеча священника. МакГрей целился в стражников и свидетелей из револьвера. Человек в котором я распознал палача, поднял мешок. Но за ним стоял... «Это возмутительно!» — орал Пратт. «Убирайся! Ты лишь продлеваешь огонь этой шлюхи!» «Мать твоя шлюха!» — рявкнул Макгрей. «Дэнди говорит, что у него улики!» «Присяжные вынесли решение! Ее приговорили к смерти!» У меня задрожали колени. «Я могу объяснить!» — подал я голос. «Улики в том мешке!» «Свечки, что ли?» — спросил палач, копаясь в его содержимом. «Я могу об...» Я пошатнулся, едва не рухнув на колени, и Макгрей поспешил ко мне на помощь. «Ты, черт тебя, дери не торопился!» — прошипел он. «Не стоит благодарности. Я тут сам дальше разберусь. Иди, втолкуй там все этим кретинам!» Ловким движением он перехватил ступни Катерины и тут же подпер их своим мощным плечом. не сводя револьвера с тюремщиков. Я потер и похлопал лицо, пытаясь как можно скорее отдышаться. Дождь припустил, но это помогло мне прийти в себя. Я слышал недовольный вой с холма и из-за стенка тюрьмы, озлобленные крики, требовавшие смерти. «Отпусти женщину!» — брызгал слюной Пратт. «Ее уже осудили!» «Здесь доказательства ее невиновности!» — крикнул я и выхватил мешок из рук палача. неужели произнес толстый мужчина в котором я опознал начальника тюрьмы палач чей голос звучал неожиданно рассудительно вопреки его профессии подошел ближе если это правда я обязан прервать казнь однако он взглянул на катерину которая все еще висела в воздухе и натужно кашляла сомневаюсь что вы сможете убедить нас в этом с помощью свечей отойдите и я вам все покажу сказал я. Прат помотал головой, раскидывая слюни, как бульдог. «Я отказываюсь!» «Делай, что тебе говорят, Прат! крикнул Макгрей и выстрелил в небо. Этот звук заставил толпу умолкнуть, и палач, воспользовавшись моментом, оттолкнул Пратта и начальника тюрьмы в сторону. «Дадим им шанс!» заключил он. Я вытащил ту свечу, которую сломал пополам. Ее фитиль окружал тонкий слой порошка, куда более светлый, чем воск. Я всунул этот обломок в трещину промеж плит под ногами, чтобы он стоял вертикально. «Господи! Надеюсь, эта чертова штука сработает!» Пробубнил я себе под нос. Я лихорадочно ощупал карманы, но ничего не нашел. С конфужиной я огляделся по сторонам. «Есть... простите, есть у кого-нибудь спички?» «Да чтоб тебя!» Не выдержал МакГрей. Малкольм бросил мне коробок. Я зажег спичку, прикрыл ее рукой от дождя и поднес к обломку свечи. Пришлось подождать, пока воск немного оплавится и фитиль займется пламенем. Все это время, стоя с вытянутыми руками, я не дышал и молился, чтобы проклятая штука зажглась. Наконец это произошло, и я отскочил назад. Мы смотрели на этот крошечный огонек, который рос и подрагивал на слабом ветру. Мы ждали в абсолютной тишине. Даже толпа притихла. Ничего не происходило. Я сглотнул и через миг заметил, что прад движется в сторону виселицы. «Ладно, у вас был ш...» «Смотрите, смотрите!» Завопил начальник тюрьмы. Появилась вспышка, а потом что-то зашевелилось. Казалось, будто из фитиля вырастает крошечный силуэт. Поначалу он выглядел как дождевой червь, выползающий из разрытой земли. Те же стелящиеся хаотичные движения. но затем он вырос и устремился вверх и люди вокруг ахнули фигура становилась все толще принимая отвратительную форму выкручиваясь и изгибаясь словно сброшенную змеей сухую кожу вдруг пробудил к жизни какой-то факир, и теперь она поднималась ввысь как зачарованная появилась еще одна змея куда более тонкая она двигалась куда быстрее и закручивалась вокруг первой когда их завихрения стали слишком тяжелыми фигура отломилась и упала на землю, продолжая удлиняться, расти в толщину и извиваться, двигаясь как живое существо, ползущее к нашим ногам. «Смотрите!» — крикнул кто-то, и наши взгляды переметнулись обратно к свече. Из нее извергалось все больше и больше похожих на червей хвостов, которые закручивались в клубок, словно змеи, выходящие из синеватого пламени. Один конец змеи занялся огнем, и из него во все стороны как жуткие щупальца, полезли новые змеи. Я представил, как та же фигура вспучивается во время сеанса. С определенного угла и правда было похоже на ладонь. Все мы завороженно наблюдали за этим зрелищем, пока не услышали вопль. «Потушите это!» — верещал начальник тюрьмы. Через мгновение, когда второй клубок змей отломился и упал на землю, один из стражников подскочил с ведром воды и выплеснул ее на свечу. Омерзительные отходы горения остывали, и от них с шипением поднимались белесые испарения, лениво уползавшие в небо. Люди вокруг инстинктивно отступили подальше. Все вокруг побледнели и стояли, разинув рты. И жутковатое затишье тянулось, пока начальник тюрьмы не вперил дрожащий палец в Катерину. «Она ведьма!» Я хлопнул себя по лицу. «Вы что, совсем тупой? Это были пары!» «Пары, которые испускают эти свечи, убили тех людей!» Палач был первым, кто решил подойти поближе. Он опустился на колени, чтобы рассмотреть теперь уже рассыпавшихся змей. Они были хрупкими, как табачный пепел. Неудивительно, что мы не нашли их на столе у Гренвилей. Они осыпались из-за растаявшего воска. «Будь я на вашем месте, я не стал бы их трогать», — сказал я. «Они столь же ядовиты». как и испарение. Смертоносны в закрытом помещении. «Как в комнате, где был сеанс», произнес палач. «И они похожи на... на пальцы с той фотографии, которая утекла в прессу», сказал МакГрей. Даже тогда с Катериной на руках, которая была на волоске от смерти, в его голосе прозвучала легкая нотка разочарования. «А эти документы?» сказал я, взмахнув мешком. Доказывают, что мадам Катерина не имела отношения к этим свечам. «Дайте-ка взглянуть на эту чепуху!» Потребовал прат но я убрал руку с мешком. «Сделаем это под крышей. Дождь в конец испортит то немногое, что осталось от этих бумаг. Пока что предлагаю освободить бедную женщину». И тогда я взглянул на нее. На ее лицо уже возвращались краски, и зеленые глаза ее, затуманенные от слез, смотрели на меня с невыразимой благодарностью. Макгрей подошел ко мне, стиснул мое плечо и приблизился, чтобы шепнуть мне что-то на ухо. Я ждал неловкого проявления чувств, но вместо этого услышал. «Ты в курсе, что на тебе ночнушка?» Я вздохнул, поудобнее устраиваясь в кресле, пока дождь бился в окно кабинета Тревеляна. Я уже довольно долго его ждал, но спешить мне было некуда. В этот день мне оставалось лишь навестить портного. Сюртук, который Лейтон торопливо на меня накинул, оказался мериносовой шерсти, лучшим из тех, что у меня были. Екатерина любезно предложила оплатить его замену. Когда Тревелян вошел в кабинет, мне пришлось подняться. Вольный инспектор», — сказал он, садясь в свое кресло. Он заметил тонкую папку, которую я положил ему на стол. «Это ваш отчет?» Именно, сэр. Хорошо. Я сумел добиться срочного слушания в апелляционном суде. Увы, до него всего двадцать минут, так что вам придется изложить мне все вкратце. О, конечно. Но я должен буду вернуться к самому началу событий. Рассказывайте. Велел он и переплел пальцы, весь во внимании. Началось все в шестидесятые. Полковник Гренвиль, тогда еще капитан, Был командирован в Южную Африку. Он неплохо там справлялся, но без великих свершений, которые ему приписывали. Незадолго до его возвращения в Британию началась золотая лихорадка Бакаланга. «Бака...» «Сейчас это протекторат Бичуаналенд». Я все утро репетировал эту фразу. Тревелян вскинул брови. С тем же успехом я мог бы назвать и Бробдингнек. «Продолжайте». Цены на земли под разработку взлетели просто до небес и продолжали расти с каждым днем. Капитан, который был все еще молод, тогда не обладал капиталом, которого хватило бы на участок. Поэтому он обратился к своей дальней кузине Элис. Ныне известный как бабушка Элис. Да, сэр. Один из ее предков недолгое время жил в Африке, и полковник хотел воспользоваться этим фактом, чтобы подделать заявку на весьма недурной участок. Полагаю, что Элис поначалу отказалась от его предложения, но аферу, должно быть, поддержал ее второй муж, мистер Гектор Шоу. Он согласился вложить в это предприятие солидную сумму денег. Возможно, на него подействовали новости о тех, кто молниеносно разбогател на приисках в Калифорнии и Британской Колумбии. Мистер Шоу не только предоставил средства, но и отправил туда собственного сына Ричарда, а также своего приемного сына Уильяма Уилберга и мужа приемной дочери, некоего Джона Фокса. «Отца Уолтера Фокса?» – уточнил Тревелян. Мне не нравилось, как он вздернул при этом бровь. «Да, сэр». «Мы к нему еще вернемся. Продолжайте». Нетрудно представить, в какой ужас все это привело Элис. Двоих ее сыновей и зятя послали в самую даль африканского континента добывать золото. И все это произошло, пока старшая ее дочь, Пруденс, была на сносях. Элис сама помогла ей забеременеть с помощью... Ну, сама она мнила это колдовством. Все необходимое для этого она достала в лавке, затерянной в глубине тупика Мэри Кинг. Тревелян перелистывал отчет. — У вас тут сказано, что некоторые участки тупика уже несколько десятилетий как заложены. — Верно, сэр. Я наконец-то разобрался в этом вопросе. В какой-то момент это место обрело славу черного рынка, настоящего притона. Даже сейчас там работает несколько лавок. Но с годами местные опоры износились. Некоторые участки обрушились, некоторые просто заложили. Тревелян кивнул. Итак, дочь Элис беременна, и практически все ее сыновья уехали добывать золото. Кроме одного. А с ним-то что было? с Питером Уилбергом. Покойный мистер Уилберг остался в Британии, чтобы заниматься продажей золота и решать правовые вопросы. Все сделки совершались под его именем, на случай, если бы вскрылось, что мистер Шоу обманным путем завладел прииском. Полковник Гренвиль, похоже, не верил, что Шоу и Уилберги поделятся с ним прибылью. Он считал, что ему положена доля. В конце концов, покупка участка была его идеей и обеспечил себе эту долю женившись на внучке Элис, несмотря на то, что Марте было всего 16 лет. Ему же был 31. И когда все пошло по наклонной? Спустя несколько месяцев, вскоре после их свадьбы. Условия в прииске были тяжелые. Рабочая сила была не так дешевая и многочисленна, как рассчитывала семья. И те, кого они могли себе позволить, стали умирать, как мухи. В итоге Ричарду, Уильяму и Джону Пришлось самим делать большую часть работы. Буквально добывать золото. Вы уделили целую страницу описанию того, как извлекают золото. Опишите его вкратце, чтобы мне не пришлось проверять терпение судей на прочность. Я вздохнул. Сначала золотую руду измельчают и пропускают через ртуть. С ней соединяется лишь золото, поэтому его с легкостью можно отмыть от песка и камней. У вас остается лишь амальгама из ртути и золота. После этого ртуть вываривают, поскольку испаряется она при куда меньшей температуре, чем золото. В осадке остается практически чистое золото. И, разумеется, облако одного из самых ядовитых паров, известных человечеству. Тревелян снабдил этот рассказ своим типичным комментарием. Продолжайте. Изначальный план подразумевал, что вся первичная прибыль пойдет в развитие прииска. что они наймут еще больше рабочих и так далее. Вместо этого семейство растратило деньги на ерунду вроде приема в честь помолвки Марты и выпивки Питера Уилберга. Выкопав и отправив на родину весьма солидное количество золота, трое золотодобытчиков, как прозвали их мы с инспектором МакГреем, послали родным телеграмму с угрозой вернуться домой, если их не снабдят деньгами, рабочими и провиантом. Полагаю, что старый мистер Шоу готов был пойти на уступки. Но полковник, его жена Марта, ее мать Гертруда и Питер Уилберг этому воспротивились. Они уже нарисовали себе амбициозные планы на будущее, которые должно было подпитать африканское золото. Они настаивали на продолжении аферы. Бабушка Элис, по всей видимости, выступила против этой затеи. Не только из соображений о благополучии своих сыновей, но тревожась о всех рабочих, которых они раньше времени загоняли в могилу. Однако в итоге она не сделала ничего, чтобы остановить это предприятие. А она могла, поскольку прииск был записан на ее имя. Вскоре после этого Джон Фокс погиб в руднике. Его жена Пруденс к тому времени была уже на позднем сроке беременности. От дурных новостей у нее случился выкидыш, и сама она скончалась следом. В тот же момент оба сына Элис серьезно заболели и решили вернуться в Британию. Судя по всему, они бросили все на месте. Самородки, инструменты, одежду, все. Увы, обратную дорогу пережил лишь один Уильям. Ричард, младший сын Элис, ее гордости и отрада, умер в пути. Уильям протянул не многим дольше. Он едва успел свидеться с матерью и передать ей письмо от бедного Ричарда. Подытожил я. Я так понимаю, что их болезнь была связана с работой в рудниках. Именно так. Вероятно. Они соблюдали некие меры предосторожности, но ртуть, которую они использовали для отмывания семейного золота, постепенно их отравила. «Ртуть», – задумчиво произнес Тревелян. «Как ладно все складывается. Продолжайте». Ровно через тринадцать лет после их гибели Элис решила провести спиритический сеанс, предположительно ради того, чтобы поговорить со своими покойными детьми. «Тринадцать лет спустя?» «В этом есть какое-то мистическое значение?» «Инспектор Макгрей считает, что, скорее всего, есть. Те шестеро тоже умерли 13 сентября, которое, между прочим, выпало на пятницу». «Не торопите события. Вернемся к тому сеансу. Это было...» Он процитировал мой отчет. «В 1882 году». «Да». Не считая Бертрана и Леоноры, Элис пригласила тех же самых людей которые умерли шесть недель назад. Ошеломленный Тревелян поднял взгляд. Тех же? Чтобы свершить правосудие? Другого объяснения нет. То были люди, которых она считала виновными в смерти троих золотодобытчиков и множества африканских работников. Все эти тринадцать лет она держала у себя документы на прииск, поэтому заманила родственников на сеанс, пообещав им, что отдаст бумаги. Видимо, после того, как поговорить спокойными, Она купила особенные свечи у знакомой ведьмы из тупика Мэри Кинг. Те обломки, которые вы подожгли перед палачами? Именно. А вот об этом судьи захотят узнать поподробнее. Что это такое? Я с тоской вздохнул, ибо то маленькое представление на испланаде подпортило мне репутацию. Многие заключенные до сих пор были убеждены, что это было колдовство. И слухи об этом быстро разлетелись по городу. «На черном рынке это называется фараонова змея. Это соединение ртути и цианида». Тревелян присвистнул. «Ртуть и цианид?» «Именно. Это соединение известно много веков. Но такого не найдешь у торговца обычными восковыми свечами. Ходят слухи, что в средние века французские монархи предпочитали именно такой способ травить неугодных. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что фараонова змея занимала лишь часть этих свечей. Полагаю, что это была своего рода прекрасно продуманная часовая бомба. Часовая бомба? Да. Отравляя окружающий воздух, свечи горели некоторое время, прежде чем огонь добирался до порошка с фараоновой змеей. Видимо, так и было задумано, чтобы змеи, которых позже приняли за длань сатаны, появлялись прямо перед тем, как жертвы испускали дух. Но та, которую вы сожгли на Эспланаде... Я сломал ее пополам, поэтому фараонова змея занялась сразу же. Понятно. Значит, Элис планировала убить своих провинившихся родичей тем же самым веществом, которое сгубило двух ее сыновей и привело к кончине дочери? Именно. Не уверен, планировала ли она умереть вместе с ними, но вполне возможно, так и было. Как я уже говорил... Она, похоже, страдала угрызениями совести. Но тот сеанс так и не состоялся. Нет. Элис, как выяснилось, скончалась накануне него. Каким образом? Родные сказали, что она пошла прогуляться и просто упала замертво посреди улицы. Тревелян повел подбородком. Звучит как минимум подозрительно. Верно, сэр. Но это произошло семь лет назад. и большинство людей, которые могли быть в этом замешаны, уже мертвы. Кроме того, Элис тогда было 76 лет, преклонный возраст даже в наш век Лауданума и передовых лекарств. Возможно, она не вынесла тяжести задуманного. Тревелян устало вздохнул. «Этой тайной мы займемся в другой раз. А сейчас расскажите мне о последнем спиритическом сеансе. С чего вдруг его устроили?» «Его...» Сам того не зная, спровоцировал... <къем> Уолтер Фокс. Рот Тревеляна сжался в ниточку. К слову о нем. Он раздул нешуточный скандал. Да неужели? Спросил я, и голос мой прозвучал тоньше обычного. Я ожидал, что вскоре услышу подобные известия. Он заходил сюда сегодня утром. Прошлой ночью на него напали. Правда, бандиты ничего у него не украли. Совсем ничего? Как странно. Именно. Однако ему сломали обе коленные чашечки. Ну надо же! Какое варварство! Инспектор Фрей, ваше имя тоже было упомянуто. Я осторожно подбирал слова. Могу уверить вас, хоть под присягой, что я не имею к этому ни малейшего отношения. Я подался вперед, прежде чем Тревелян успел задать следующий вопрос. А те, кто мог быть в этом замешан, как вы понимаете, не стали бы меня уведомлять о своих планах заранее. Строго говоря, я совсем не лгал. Объясняя Девятипаламу и екатерине каким образом мне удалось раскрыть правду об отравлении, я также рассказал им и о нападении Уолтера. Тогда они никак это не прокомментировали, но обменялись заговорщицкими взглядами. И вот к чему это привело. Тревелян лишь вздохнул, не разжимая губ, и задал следующий вопрос. Каким образом Уолтер спровоцировал сеанс? Он чрезвычайно преуспел в качестве посредника на рынке драгоценных камней и металлов. В прошлом году он ездил в Франсистаун, в котором находился семейный прииск. Сами понимаете, в последние годы это место значительно разрослось. Сейчас это центр такого рода деятельности. Уолтер, разумеется, навестил прииск, ожидая увидеть заброшенный участок, на которой он сможет заявить права. Вместо этого он обнаружил, что его уже заняла другая шотландская компания, также подделавшая заявки и документы на собственность и зарабатывавшая на нем за облачные деньги. Надо добавить, что хозяевам той компании хватило здравого смысла привезти туда приличное оборудование и нанять более умелых работников. И не из добрых побуждений, а ради долговечности собственного предприятия. Фокс, как вы представляете, был вне себя от бешенства. Единственным способом доказать, что этот прииск принадлежал его семье, было найти те старые документы и предъявить их в местном суде. Пояснил я. И они решили, что бабушка Элис восстанет из могилы и сообщит им, где их искать? Да. Это подтверждает то, в каком отчаянном положении они находились. Дом Элис ободрали и обыскали сверху донизу. Сеанс был их последней надеждой. на которую их натолкнула мисс Леонора Шоу, питавшая нездоровый интерес к черной магии. Она верила, что у нее и у бабушки Элис был особенный дар. Так вот почему она была такой благодарной клиенткой Катерины Драгня. Да. Тревелян перешел к последней странице отчета. Я рад, что цыганка не имела отношения и даже не прикасалась к отравленным свечам. Документы, которые вы нашли, дают достаточно исчерпывающее тому подтверждение, но вопрос остается открытым. Как же она выжила? По двум причинам, насколько я сейчас могу судить. Во-первых, она не так долго вдыхала испарения, как все остальные. Она велела мисс Леоноре очистить гостиную с помощью тех свечей за несколько часов до сеанса. А во-вторых, я вздохнул. Этот момент объяснить было куда труднее. «Екатерина утверждает, что ею могла...» Я кашлянул. «Завладеть злость покойной Элис, поэтому она заранее провела несколько обрядов, чтобы защитить себя от нее, в том числе закрыла лицо вуалью, вымоченной в отваре трав и маслах. Вероятно, это и дало ей дополнительную защиту». «То есть? Ее спасли ее же обряды?» Я фыркнул. «По счастливому совпадению, да». Хотя у инспектора Макгрейна на этот счет есть другие мысли. «И какие же?» Я поерзал в кресле. «Сэр, ну вы же понимаете!» «Сделайте одолжение, инспектор, поясните!» Я обреченно вздохнул. «Он утверждает, что бабушка Элис действительно восстала из могилы, что все эти совпадения — ее невидимых рук дело, что те шесть смертей — ее месть с того света». Макгрей даже считает, что миссис Кобболт осталась невредима, потому что они примирились перед смертью Элис, что мисс Леонора была наказана за неуважение к душам усопших и что Бертран, за неимением лучшего объяснения, был наказан за свою бесхребетность. Комнату заполнила неуютная тишина, нарушал которую лишь унылый стук дождя в окно. Тревелян пристально смотрел на меня, и его бровь поднималась все выше и выше, пока до него доходил смысл сказанного мною. Наконец он захлопнул папку. «Судим, об этом рассказывать не стоит. Так ведь?»